Глава 17. Начало пути было многообещающим. На воротах при въезде из города едва не произошла драка нашего наемника и стражника. Тот решил провести обыск повозок. Тут еще огоньку добавило то, что стража не любила наемников, которые за деньги маму продадут, а наемники стражу, которые как псы на цепи сидят. Причина обыска была проста. В городе убили какого-то важного господина. Вот все на ушах и стояли. Я, впрочем, заметил, что по трущобам шастают солдаты, выволакивая всех на улицу. Видно, и ворота решили без внимания не оставлять, что и неудивительно. Не знаю, до чего бы дошел спор, но командир наемников махнул рукой. Мол, давайте, обыскивайте. Это заняло немного времени. Искали-то человека, а его трудно спрятать в небольших повозках и фургонах. Стражники побродили между повозок под пристальным вниманием наемников и вскоре выпустили нас. Вырвавшись из смрада трущоб, мы даже не успели порадоваться, как случилась новая неприятность. Сломалось колесо на одной из повозок. Причем повозка была не из нищего квартала, которую я нанял, а наемников. Командир бегал и пинал своих возничих, подгоняя, пока они устраняли поломку. Тут нужно заметить, что наемников имелся свой транспорт. Две телеги, на которых они перевозили свою еду и корм для лошадей. Возничьи шли довеском к телегам. Вскоре поломка была исправлена, и до конца дня никаких происшествий больше не случилось. В первый же день я ощутил разницу передвижения с имперскими солдатами и наемниками. Солдатам все уступали дорогу, а нам приходилось самим съезжать на обочину при встрече крупного воинского отряда. Дорога хоть и была рассчитана на то, чтобы спокойно могли разъехаться повозки, но солдаты всегда занимали всю проезжую часть. Видно для скорости движения, и чтобы колонна сильно не растягивалась. При первой же ночевке возникли проблемы. Я собирался по возможности ночевать в деревнях. Даже деньги на это благое дело припас. Но вот наемники были совсем другого мнения. Не делали они так. Всегда двигались до темна а после останавливались где придется, причем недалеко от дороги. Это все делалось для скорости движения. Конечно, если бы все происходило вблизи границы, то они хоть немного укрепили бы лагерь, а тут нет. Я начал сильно сомневаться в их профессионализме. Пришлось махнуть на это дело рукой. В конце-то концов, это они занимаются сопровождением людей, а не я. Им виднее. В первую ночь никаких происшествий не было. Мы с Греттой спали в одном фургоне и, чтобы не замерзнуть, даже обнялись. Погода стояла скверная. Главное, чтобы дождь не начался. Утром наемники встали раньше нас и тут же принялись готовить завтрак. Причем на нас тоже. Когда стояли с поломанным колесом, ко мне подошел командир наемников. «Господин Мак», — произнес он, — «вы себе еду сами готовить будете?» «А есть другие варианты?» — спросил я. «Есть. У нас парень один хорошо готовит» талант у него. Несколько раз пытались сманить в другой отряд из-за его умения кашеварить. Вот можно его озадачить, чтобы и на вас тоже готовил. Хорошо, так и сделаем. Я встал и показал наемнику, где лежат продукты, приготовленные для похода. Удачно все получилось. Не хотелось с утра пораньше вставать и готовить еду. А на одном хлебе с колбасой долго на холоде не протянешь. Нужно всегда подкрепляться чем-нибудь горячим на следующий день с утра случился небольшой переполох на этот раз из-за моего незнания местных реалий я взял один из амулетов и решил его подзарядить как только магия начала перемещаться в амулет как раздался громкий свист и активное шевеление наемников что случилось спросил я командир который спешно ставил телеги в круг рядом кто-то магию использовал отозвался наемник внимательно оглядывая все вокруг какую магию «Откуда узнал?» «Амулет мой нагрелся», — ответил он. «Отбой тревоги», — выдохнул я. «Это я амулеты заряжаю, так что извините, нужно было предупредить об этом». «Надо же», — произнес командир. «Я думал, что Шрам врет, когда говорил, что мы универсала будем охранять». «Не врал он», — буркнул я. «Так что я вас в следующий раз предупрежу, когда свои дела делать буду». Шрамом называли старшего наемника, который разговаривал со мной и учителем, когда мы прибыли на их базу. Следующая неприятность, самая серьезная за пройденный путь, произошла за один день до приезда в деревню Гретты. На ночь мы, как всегда, остановились у дороги в небольшом леске. Тут нужно сказать, что зря я плохо думал о мастерстве наемников. Их часовые, охранявшие наш сон, стояли не около костра а углублялись немного в лес, чтобы была возможность заметить противника заранее и исключить неожиданную атаку. Причем сидели наемники очень тихо. Мне в одну из ночей потребовалось тоже отойти в лес, подумать о жизни своей непутевой. Так вот, пока я не уткнулся носом в наемника, не заметил его. Вот и в эту ночь я проснулся от того, что кто-то похлопал меня по ноге. Я сразу открыл глаза. «Часовые подняли тревогу. Господин маг!» — тихо прошептал он. «К нашему лагерю кто-то подкрадывается. Сколько их?» — так тихо спросил я. «Не знаю. Десяток точно будет. Заходят двумя группами, с двух сторон. Я уже ребят предупредил. Они готовы. Вы из фургона не выходите, чтобы не случилось чего ненароком. Ну, а если у них маг будет, то прикройте, если сможете. Сомневаюсь, чтобы у разбойников сильные были». «Я тебя понял», – прошептал я, – «прикрою». Наемник уполз в темноту, а я принялся будить девушку. Нелегкая это была работа. Утром она вставала сама, и будить не надо. А вот ночью Грета что-то бормотала, отбивалась от меня, но открывать глаза не желала. Все же удалось ее растормошить, вкратце объяснить ситуацию и сунуть ей в руки амулет защиты. Сон сразу пропал. Она испуганно прижалась ко мне. Несколько минут ничего не происходило. Костер почти полностью погас. Только угли тлели. Наемники тоже не шевелились, всеми силами изображая спящих. Я бы и сам им поверил, если бы не видел, как один из них подтянул к себе арбалет. Вскоре раздался шорох травы. К лагерю кто-то подкрадывался. Это слышал не только я. Неожиданно Десятник что-то бросил в костер, отчего он ярко загорелся. Всю полянку, на которой мы располагались, ярко осветило. «Руби!» – заорали наемники и бросились сразу на одну из групп, которая подошла к ним ближе всего. Разбойники, а это были они, растерялись от такого поворота событий. Это их и погубило. Порубили мои бойцы их так быстро, что только пара из восьми человек смогла оказать небольшое сопротивление. Капитан ошибся. Нападающих было тринадцать человек. Причем большую часть наемники вырезали. Остаток отряда разбойников при начале схватки рванул на помощь своим товарищам. Но, увидев первые результаты столкновения, ломанулись в лес, спасаясь бегством. Щелкнули арбалеты, и часть убегающих упала. Некоторые были ранены, поэтому стали кричать от боли. На ногах осталось только четыре бандита. Им из темноты навстречу прилетело еще два болта. Видно, один из наемников успел обойти поляну и присоединиться ко второму. После того, как арбалеты были использованы, наемники выхватили мечи и встретили двух оставшихся разбойников. Вскоре все было кончено. Я в бой так и не вступил, не было в этом нужды. Бойцы десятника с наровисто и сознанием дела обшарили тела убитых, добивали раненых. Сердобольная Грета побежала к одному из наемников, того все-таки немного зацепила. Рана была не опасной, но девушка решила провести сеанс лечения. Ее выбор, а я лучше на амулеты магические силы потрачу, чем такие царапины лечить. Само собой, в эту ночь нам больше не удалось поспать. Наемники оттащили мертвых разбойников подальше в лес и бросили там. Стали готовить завтрак. Про схватку почти не говорили, как будто ее и не было. Стали обсуждать дальнейший маршрут. Предполагали, сколько дней еще будем двигаться. Даже Гретта быстро успокоилась. Ну да, в нищем квартале пострашнее было. Насмотрелась она уже на покалеченных. Не вызвали у нее теперь убитой какого-то душевного трепета. Взрослеет девушка. Едва стало светать, как наш караван снова двинулся в путь. До самой деревни Гретты не произошло никаких неприятностей. Нужно признаться, что двигались мы намного быстрее, чем с имперскими солдатами. Наемники оказались правы. Солдаты останавливались еще до темноты, выбрав подходящее место. А мы, когда уже темнело, ужинали всегда при звездах. Меня это нисколько не утомляло. Мог в фургоне отоспаться, а наемники, видимо, были к подобному привычны. К деревню въехали вечером. Командир принял решение остановиться на ночлег в ней, впервые с начала путешествия. Грета прилагала большие усилия, чтобы не выскочить из фургона и не отправиться бегом к своему дому. Деревенские жители немного встревожились от незваных гостей. Многие из них выглядывали со своих дворов, чтобы понять, стоит ли брать ноги в руки и бежать в лес, прятаться. Вид прибывших наемников мало кого радовал. Слухи о них ходили разные. Девушка выскочила из повозки и стала барабанить руками в дверь маленького домика. Да, жила она гораздо хуже, чем мы. Старый небольшой домик с соломенной крышей. Забора нет, как и ворот. Небольшой огород и все. Окна закрыты ставнями. Видно, стекол нет. Открыли девушки не сразу. Видно, пытались понять, кто к ним ломится в дверь. «Вам что нужно?» Наконец раздался из-за двери вопрос. «Мама, открывай! Это я!» Ответила девушка. За дверью что-то упало. Послышалась какая-то возня, и вскоре девочка была в объятиях своей мамы. У их ног крутилась еще одна девочка лет шести. Интересно, про сестру Гретта ничего не рассказывала. Насколько я помню, она была единственным ребенком в семье. Вскоре мать и дочь успокоились. Я стоял у фургона и наблюдал эту сцену, как и наемники. Двоих командир отправил выяснять, где живет староста, чтобы узнать, где тут можно расположиться на ночлег. Было очевидно, что гостиницы тут нет. Деревня стояла у небольшой речушки, а дальше дороги не было. Девушка подскочила ко мне и, схватив за руку, потащила к своей маме. «Вот, знакомьтесь!» – прощебетала она. «Мама, это Стэн, мой друг. Мы с ним даже в школе в соседних комнатах живем. Он маг третьей степени. За один год достиг. Вторым из всех. Первой была какая-то графиня. Только он универсал, а она нет. Стэн, это моя мама. Зовут Лика. Она лучшая швея во всей округе. Мне очень приятно с вами познакомиться». Как можно искренне улыбнулся я. Гретта много раз про вас рассказывала, и только хорошие. Мне тоже приятно познакомиться, улыбнулась женщина в ответ. Что моя девочка много чего вам рассказывала, нисколько не сомневаюсь. Она у меня еще та болтушка. Мама, возмутилась девушка. А это что за красавица? Спросил я, вставая на одно колено перед девочкой, которая держалась за подол женщины. Это Линда, улыбнулась мама Гретты, дочь соседей. У них беда произошла. Вот я и забрала ее к себе». Девочка мне улыбнулась и покраснела, спрятавшись за женщину. Пришлось идти в фургон. Я купил своей сестре немного столичных сладостей. Она это дело любила. Пришлось ее немного раскулачить. Девочка подарку обрадовалась и тут же полезла смотреть, что ей дали. Меня пригласили в дом и, наконец, удалось рассмотреть женщину повнимательнее. Здесь горела свеча. «Ну что сказать?» Грета на самом деле являлась копией своей мамы, только более молодой. Женщина была красива. Даже возраст не наложил на нее свой отпечаток. Она принялась хлопотать около печи, готовя поздний ужин. Пришлось снова бежать к каравану, который так и стоял на дороге. Переговорив с десятником, забрал часть продуктов и принес в дом. Женщина немного поупрямилась, но продукты взяла. Наемники решили расположиться возле дома. Была возможность по пару человек разместиться в домах. Некоторые жители были не против немного заработать. Но десятник решил все по-своему. Наниматель здесь, значит и им нужно быть при нем. Через час уселись за стол, но приступить к приему пищи не успели. За окном послышался топот копыт, причем всадников явно было немало. Раздались резкие команды командира наемников. Они явно готовились к бою. Я не стал выбегать наружу, готовый к беспощадной схватке. Для этого наемники есть, а мы, если что, прикроем». «Кто такие?» — спросил грубый незнакомый голос. «Наемники», — ответил десятник. «Сопровождаем нанимателя. Тащи его сюда. Ты таким тоном со своими псами разговаривать будешь», — с явной угрозой в голосе сказал десятник. «Что? Да как ты смеешь? Я сотник баронской дружины». И ты находишься на его земле. И что? Тебе это дает право устраивать беззаконие на этой земле? Мы никого не трогали. Просто остановились на ночлег. Имеем на это полное право. И не надо на меня смотреть таким грозным взглядом. Я наемник. Ты наши законы знаешь. Смысла последней фразы я не понял. Но после нее сотник молчал продолжительное время. Видно, сверлил взглядом десятника. Так мне казалось. «Ладно, немного погорячился», – произнес Сотник. «Попроси своего нанимателя выйти. После стука я вышел на улицу. Соотношение сил было явно не в нашу пользу. Против нас было около 30 вооруженных воинов, часть которых была с арбалетами. Оружие они навели на наемников. Впрочем, наемники сделали то же самое. Имелся в их отряде и маг. Куда вы едете и с какой целью остановились в этой деревне?» Спросил меня здоровый детина, закованный в броню. «Имперская дорога далеко отсюда. Я ученик магической школы. Еду домой. По пути заехал и завез свою соученицу. Покажите документы, подтверждающие, что вы ученик магической школы». Тон сотника стал заметно мягче. «Ну да, учеников имперской школы старались не трогать, тем более при таком количестве свидетелей. Я протянул документ сотнику». Он его осмотрел и протянул подъехавшему поближе магу. Тот тоже осмотрел документ и вернул его мне. Даже кивком обозначил приветствие. Даже не попрощавшись, сотник развернул своего коня и поехал из деревни. Но оставил несколько солдат. Видимо, следить за нами. Наемники немного расслабились. Я, посмотрев вслед отряду, вернулся в дом. «Нормально все», — улыбнулся я. «Теперь, Грета, жди своего барона в гости». Ну, или вызова от него. Он явно захочет узнать, каких успехов ты достигла в школе. А когда узнает, начнет зазывать к себе на службу. И что мне делать? Паникла девушка. Я не хочу ему служить. Почему? Да как папа умер, так никакой от нашего барона помощи. Хоть вещи отца должны были нам вернуть. А явно к своим рукам прибрал. Зачем такой хозяин? Тогда отказывай, посоветовал я. Пока не окончишь школу, заставить служить себе он тебя не может. Ты ученица. Скажи, что пока ничего не решила. Хочешь доучиться, а потом и о службе думать». «Ясно», — улыбнулась девушка. «Тебе эти отговорки помогли?» «У меня случай другой», — буркнул я. «Да и выбора не было. Ладно, не будем о печальном». До утра не сомкнули глаз. Грета рассказывала маме об учебе. А я поддакивал и дополнял, сглаживая острые углы в ее рассказе. В общем, девушка всячески пыталась приободрить свою маму, показывая на нашем примере, что не такая уж школа магии и страшная. Больше напридумывали. Никто там никого не убивает, и простолюдинов тоже. Мы же целы. Про то, что дуэли начнутся на втором годе обучения, мы предусмотрительно говорить не стали. Я за всей беготнёй подзабыл, что меня самого в скором времени ожидает несколько магических дуэлей. Жаль, что не смог получить четвёртую ступень. Тогда бы разделался со своими противниками быстро. А так имеется серьезный риск самому погибнуть. Утром Грета вместе с мамой вышли меня провожать. Девушка повисла на моей шее и даже поцеловала в щеку, под улыбку своей мамы. Я сунул девушке десяток золотых. Она не стала отказываться. Ну да, в такой ситуации трудно носом воротить. Когда мы вернемся обратно, я не знал точно. Поэтому попросил девушку быть в любой момент готовой к отъезду. До самого тракта все были в напряжении. Десятник опасался, что барон может выкинуть какой-нибудь фокус. Несмотря на все опасения, ничего страшного не случилось. Все расслабились. Я, оставшись один, начал изучать очередное заклинание магии воздуха под названием «Дыхание ветра». Из описания было ясно, что это дыхание создает небольшой ветерок на короткий промежуток времени. Не очень эффективное заклинание, на мой неискушенный взгляд хотя нужно будет посмотреть, каким оно будет на следующей ступени. Может, ураган какой-нибудь? Что сомнительно. Учить это заклинание я начал давно, но вот исполнить его никак не удавалось, что меня сильно раздражало. Наемники только хмыкали, слушая мою брань в повозке, куда я пересел, пытаясь создать заклятие. Конечно, такими делами я занимался, когда на дороге не было встречных караванов. Наемники, когда начинал творить, уходили с линии заклинания, опасаясь за свое здоровье. Вскоре произошла очередная неприятность. Сломалась ось у одной из телег. На этот раз подвели нанятые мною возничие. Эта проблема была посерьезнее, чем колесо. Запасной оси не было. При помощи наемников удалось ее немного закрепить. Поехали прямо так, полностью разгрузив телегу. Решили отремонтироваться в столице нашего баронства. До моей деревни телега могла не дотянуть. В лесу больно корней много попадается, которые торчали из слегка укатанной лесной дороги. Очередные неприятности нас поджидали в моем родном баронстве. В город, который мы когда-то посетили с отцом, въехали перед самым закатом, поэтому старший нашего каравана решил в нем заночевать. Когда прибыли в столицу и начали договариваться о ночлеге, от местного барона прибыл гонец. Владитель этих земель уже откуда-то знал, что в город прибыл отряд наемников. Для начала гонец поговорил с командиром наемников, но тот ткнул пальцем в меня, и он направился ко мне. «Мой барон требует, чтобы вы прибыли к нему». Даже не поздоровавшись, начал он борзеть. «Не припомню, чтобы я присягал на верность вашему барону», ответил я, «поэтому выполнять его приказы не считаю нужным. Это его земля, все, что на ней находится, принадлежит ему». «А если сюда приедет император, он тоже будет вынужден выполнять приказы вашего барона?» Повысил я голос, отчего наемники насторожились и обступили нас. «Вы не давали клятвы верности моему барону, а вот ваш отец давал», сказал гонец, сверля меня взглядом. «Я это знаю, но договор заключался между вашим бароном и моим отцом, а сейчас моего отца тут нет, а я никому не присягал, да и не мог этого сделать» так как являюсь учеником магической школы. Поэтому разговаривай со мной уважительнее. Меня никакие договоры не касаются. Прошу прощения, господин Мак. включил заднюю гонец. Мне не сообщили, что вы ученик школы. Наш барон приглашает вас в гости. Я бы с радостью, но вот беда. Мой учитель строго-настрого запретил мне посещать каких-либо дворян. А я не хочу его расстраивать, потому что это опасно для моего здоровья. «Передайте барону, что я искренне сожалею о своем отказе». «Я все передам». Гонец поклонился, запрыгнул в седло и ускакал. Ко мне тут же подошел командир наемников. «Господин маг, похоже, наша ночевка в городе отменяется. Нужно выдвигаться дальше. Неизвестно, что барон может выкинуть, оскорбившись отказом». «Я тоже так думаю», – произнес я. «Переночуем в лесу». Мы быстро собрались и успели покинуть город до закрытия ворот. Проехав несколько часов, мы остановились на ночлег недалеко от имперского тракта. Костры разводить не стали, чтобы не выдавать своего присутствия. Я особо не волновался. Местного барона удалось один раз видеть, и он не произвел на меня впечатления неадекватного человека. Но лучше быть настороже. Несмотря на все мои опасения, ничего страшного не случилось. И еще до рассвета мы двинулись дальше, вскоре свернув с имперского тракта на лесную дорогу. Я предупредил наемников о том, что в этих лесах много гархов, которые любят кушать людей. Но капитан наемников, как оказалось, уже бывал в этих местах, поэтому наслышан о местных хищниках. Отремонтировать телегу по понятным причинам так и не удалось. Пришлось ехать прямо так, на свой страх и риск. Ну ничего, думаю, что в деревне наш кузнец что-нибудь обязательно придумает. А пока будем стараться всеми силами ее беречь. Хорошо, что часть груза израсходовали, да и запасные телеги были, поэтому довольная лошадь тащила за собой пустую телегу, если не считать сухонького мужичка.